Глава седьмая. Бассейн с водой показался ему небольшим морем. Берег из серого гранита, ровный, из аккуратно отесанных глыб. Придон ухватился за край, подтянулся и вылез на холодный мокрый камень. Рядом выпал Визимайт. «Некоторое время отдыхали», — Визимайт сказал с тревогой. «Но впереди еще один бассейн, а за ним, если не чудится, еще». «Так и должно быть», — ответил Придон. Он соскользнул в следующий водоем, переплыл на другую сторону. Теперь берег уже из черного гранита. Перелез, снова соскользнул в воду. Визимайт молча следовал сзади. Он, наконец, заметил, что все бассейны соединены длинным желобом. Сейчас ломает голову. Зачем это куявам понадобилось переливать воду из одного бассейна в другой? А придон также молча соскользнул в воду снова. Поплыл. Он знал о богатстве и размахе куявов. Но эти подземные хранилища воды ошеломили, потрясли. Уже миновали семь бассейнов, последний выложен белейшим мрамором. Вода в городские фонтаны поступает отсюда, чистейшая, очищенная от всего-всего, что могло замутить ее или испортить вкус. Этой водой можно поить целую страну. Последний бассейн заканчивался отвесной стеной из гладкого, как стекло камня. Плотно подогнанные плиты уходили ввысь, в темноту. Визимает прошептал за спиной. А там потолок. Вода уходит вон там. В трех шагах левее от них темнело перекрытое железной решеткой жерло огромной каменной трубы. В ней, насколько Придон мог рассмотреть, человек мог бы стоять слегка согнув голову, но эту трубу перекрыла решетка из таких толстых железных прутьев, что он ощутил вдоль хребта неприятный холод. Вода пенилась у решетки, стремясь ворваться туда вся. Труба заполнена водой до половины, но стенки, похоже, настолько гладкие, что поток снова понесет их, как щепки. «Давай, Придон!» — поторопил Визимайд. «Я знаю, в городе хороший двор. Если не получится, можно выбраться, переждать день и попробовать снова. А там обсушимся и, ну, задавим червя». Придон опустился в бассейн. Его сразу же отнесло и прижало к решетке. Пальцы ощутили холодные прутья, скользкие хотя вода чиста, никакой слизи. Упереться не во что. Под ногами водяная бездна. Брызги захлестывают с головой. Уже мутит от проглоченной воды. «Придон», — позвал Визимайт, — «тебе помочь?» Мышцы вздулись. Придон ощутил, как разогревается все тело. Вода вокруг едва не закипела. Прути начали подаваться. Камни с обеих сторон заскрипело. Железо начало выползать из каменных гнезд. «И еще. — сказал Визимает возбуждённо. — Ну и здоровый же ты. — Не каркай под руку, — просипел Придон. — Так я ж подкаркиваю, чтобы значится легче. Придон стиснул челюсти. В глазах потемнело от прилива крови. Железо заскрежетало, вода хлынула свободней. Визимает удовлетворённо крякнул, когда Придон отшатнулся с решёткой в руках. Вода тут же попыталась втянуть в трубу, но решётка застряла краем. Придон, отплевываясь, выпустил железо. Визимайт видел, как он тут же исчез в трубе. Бросился следом. Труба оказалась короткой. Их выбросило в небольшой бассейн. Вокруг широкие скамьи. Два стола с дорогой посудой. Стены облицованы белым мрамором. Множество светильников в виде голов драконов. Треть горит, бросая трепещущий свет на весь небольшой зал. Купальню для знатных особ. Визимайт выбрался из бассейна первым. Вода стекала с тела, словно сам превратился в засорившийся фонтан. Придон поспешно ударил ладонями по бортику из белого мрамора, его выбросило наверх. Из купальни три широкие ступеньки ведут к массивной, богато украшенной двери. «Надо торопиться», — сказал Визимайт. «Если сюда придут...» «Отправим их купаться», — ответил Придон резко. «Торопишься на тот знакомый двор?» «Тороплюсь», — признался Визимайт. «Должен и я совершить какие-то подвиги, пока ты будешь свершать свои». Он сам осторожно отворил дверь. Придон стоял сзади с обнаженным ножом. В купальню ворвался свежий воздух. На звездном небе чернели верхушки ухоженных деревьев. Придон с облегчением перевел дыхание. Он опасался, что из купальни двери ведут в покое какого-нибудь богатого Бера. Придется резать всех, включая многочисленных слуг, служанок, всю челядь. А это задержит а то и помешает в его деле. Луна наконец-то поднялась над крышами. За спиной невысокое здание купальни. Вокруг деревья роскошного сада, а в полусотне шагов блестит в лунном свете широкая крыша богатого дворца. У Придона радостно забилось сердце. На миг даже он обманулся, решив, что попал в сад самого Тулея. но ну, затем увидел, что дворец на этаж ниже, да и крыша блестит не золотом, а серебром. Он приложил палец к губам. Визимает услышал мужские голоса. не грубые, мягкие, даже слащавые, как заправленный медом отвар из ягод. Везимает решил было, что загулявшие вельможи расходятся по домам, но из-за деревьев на залитую лунным светом дорожку вышли двое мужчин в доспехах с короткими копьями в руках. На поясах болтаются короткие мечи. Придон знаком указал, что зарежет их обоих до того, как они даже сообразят, что их убили. Никто и не пикнет. Визимает покачал головой. Стражи прошли мимо. Визимайт, однако, с сожалением проводил взглядом их закованные в латы спины. «За такие доспехи можно табун коней купить, а здесь это на простых стражах, пусть даже дворцовых. Богато живут в Куябе, будет кого грабить». Придон ушипнул свирепо. «Никого не трогать, понял? Если найдут зарезанными, сразу поймут, что в городе враг. Начнут искать». «А что искать?» — буркнул Придон. «Мы их в кусты». «Нет» сказал Визимайт. «Я чувствую присутствие сильных магов». «Не отобьешься?» «Не в том дело. Кажется, мы хотели все сделать тайно». «Конечно. Потому сразу в храм, а потом с мечом обратно». Придон кивнул. Так и собирались. Потом же, повинуясь внезапному чувству, более сильному, чем все мудрости мира, сказал сразу охрипшим голосом. «С мечом или без меча? Но я загляну к Итании». Визимайт прошептал зло. «Ее же охраняют как... как сокровище». «Она и есть сокровище», — ответил Придон. «Но я хочу ее увидеть». «Придон! И я ее увижу», — сказал он свирепо. Над головой со скрипом открылось окно. На улицу пал широкий луч света. Подозрительный мужской голос спросил. «Эй, вы кто?» Рука Придона метнулась к ножу. А весьма это грызнулся недовольным шепотом. «Городская стража, не видишь?» В оконном проеме вырисовывался грузный мужчина с толстым лицом, где волевые складки уже спрятались под слоями жира и дурного мяса. Животом он навалился на подоконник, всматриваясь в полутьму. «А почему тайком?» — спросил он подозрительно. «Потому что заметили». «Ах, ушел! Надо же так орать! Мы заметили вора, что начал было перелезать через ваш забор. Начали подкрадываться, а вы тут отворили окно. Через вашу ограду, к вам в сад». Мужчина недовольно буркнул. «Я же не знал. В самом деле перепрыгнул через забор?» «В самом», — заверил Визимайт злорадно. «Теперь ловите сами. Мы обеспечиваем порядок только на улицах, а в своих домах вы сами». Придон перевел дыхание. Визимайт хлопнул его по плечу. Захохотал громко и грубо, как подобает простым воинам. И они пошли вдоль улицы, уже не скрываясь. Слышно было, как мужчина будил слуг. Потом нахлынули новые звуки и новые запахи. Придон замедлил шаг. Кивнул. Я эти места знаю, нам чуть левее. В покое Тулея втаскивали огромный стол. Пихались, пыхтели, поворачивали боком. Двери узковаты. Тулей морщился, отодвигался. А Жарт пятился, указывал, куда ставить. Чарева суетливо шел рядом, придерживаясь за стол двумя пухлыми пальчиками. Покрикивал, раздавал указания. Чежарт расстелил по столешнице огромную карту. Щерева принялся поспешно расставлять по ней золотые фигурки разного размера. Тулей буркнул. «Чижард, позови полководцев, а то этот военный гений такой учудит. Сами сдадим страну». Черева потупил взор. «С царем не поспоришь». Черевард подозвал слугу. Что-то шепнул. «Ваше величество», — сказал Черева преданно. «Известно, что большая часть артана осталась перед воротами Куябы. Значит, вглубь страны не пойдут». «И твое имение уцелеет», — сказал Тулей, понимающе. «Этому ликуешь?» «Ваше величество! ополе оскорбленного черева остался без ответа. В покое входили полководцы, военачальники, а с ними, к удивлению Тулея, явился и барвник. Барвник сразу направился в свой угол, куда по изволению Тулея перенесли большой котел мага. Котел стоял на железной треноге, в нем постоянно бурлила вода, хотя огонь под ним никогда не разводился. Тулея однажды неосторожно прикоснулся к котлу, с криком отдернулся, от ожога вздулся водяной пузырь. Сейчас барник всматривался в поднимающийся пар особенно тщательно. Тулей видел сосредоточенное лицо старого колдуна, глаза красные, как у карася. кожа посерела и натянулась на скулах. Любопытствуя, подошел и встал у него за спиной. Поверхность варева стала ровной, поднимался густой желтоватый пар. В клубах пара возникали стены, улицы, башни. Расплывающимися силуэтами обозначились фигурки ночной стражи. И снова стены, дома. Редкие деревья. Что ищешь? Барвник вздрогнул. Не знаю. Так чего же? Тулей сдержал слово покрепче, а барвник обернулся, развел руками. Чувство было такое, повеяло неприятностью. А что, маги как собаки носом чуют? Да, ответил барвник. Он отвел взгляд в сторону. Да, собаки чуют, когда смерть подходит к хозяину. Тулей зябко повел плечами. «Но-но, ты народ не пугай, давай пять глаза пошире». Полководцы, советники, управители все окружили стол, рассматривали карту, обменивались осторожными замечаниями. Тулей морщился, все здорово трусят, страшатся рассердить, потому и роняют глупости вроде того, что вот соберутся с силами и погонят артан до самой границы. Он подошел, оперся обеими руками о край стола. Все почтительно умолкли. Он сказал неприятным голосом, Я знаю, знаю, что слишком долго не слушал, когда меня предупреждали. Но сейчас все позади. Говорите правду. — Репей поклонился, — сказал елейным голосом. «Да — Да-да, Ваше Величество, чистую правду, прямо в глаза, хоть оно вам и неприятно. Вот соберемся с силами, погоним этих дикарей до самой границы. Тулей стиснул челюсти. — Заставить молчать легко, куда труднее снова заставить говорить правду. — Ладно, — сказал он отрывисто. Ощутил, что, говорит, резко, раздраженно, постарался убрать из голоса гневливые нотки. «Ладно, тогда скажу я. У нас нет сил, чтобы выйти и дать бой. Вся надежда на то, что артани не сумеют подняться на такие стены. Таранам наши врата тоже не выбить. Остаются их катапульты, но я велел разобрать те немногие дома, что близко к стенам. К тому же в Куябе все дома каменные, так что пожарами нас не сломить. Верно я говорю или нет?» Голоса загудели послушные, подобострастные. «Верно, ваше величество!» «Верно, ясный царь!» «Куда уж вернее, прям солнечный свет восиял. Тулей поморщился. Закончил. «Я уже разослал гонцов. Страна большая, войск соберется огромное и придет на помощь. Не так легко, как вы все говорите, но артани все-таки будут отброшены обратно в свои дикие степи». Он услышал за спиной легкий вскрик. Раздраженно обернулся. В своем углу Барвник отпрянул от котла. Снова сунулся вперед, едва не влетев лицом в желтый пар. Глаза у него выпучились, как у зайца, завидевшего прямо перед мордой голодного волка. Чижард заметил раздражение Тулея, сказал строго. «Барвник, не мешай. Что еще у тебя?» Барвник сказал очень тихо. «Не могу поверить». «Во что? Ты же маг, должен верить во все на свете». Барвник чуть отодвинулся. «Погляди сам, а потом раскрывай пасть». Чижард всматривался долго. В клубах желтого пара иногда проступали стены, слабо освещенные факелами или светильниками. Проплыла крыша с длинной резной трубой. Улица выглядела мутной, грязной и темной. Чижард морщился. На город смотреть сверху лучше всего с городской стены или с башни, а не через пар от жуткого варева из гнилых трав. Барник засуетился. Длинный палец указал на одно движущееся пятно. Чижард присмотрелся. Парвник суетливо указывал на двух горожан, что неспешно двигались по ночному саду. Перешли внутренний дворик и вступили под своды малого храма. В этих двух беричах не было ничего особенного, разве что рост и ширина плеч, да еще гордая осанка, похожая на артанскую. Но, правда, также держатся и куявы, долго прослужившие на кордонах. Один из беричей повернулся к спутнику, что-то сказал, тот пожал плечами. И тут чижард замер, словно оглушенный громом. «Не может быть!» — пролепетал он. Барвник кивнул. «Да? Я тоже подумал, что мне чудится». Чижард спросил со слабой надеждой. «Это не может быть какой-то шуткой наших магов?» «Может», — ответил Барвник сухо. «Если это шутка, я найду этого шутника и поставлю чистить конюшни. А так, вообще-то, я посоветовал бы послать туда людей. Пусть проверят. Или не стоит?» Чижард быстро обернулся. Он готов был завопить во весь голос, но Тулей и все полководцы снова склонились над картой. Он задавил в груди вопль, затравленно оглянулся на Барвника. Однорукий Мак смотрел на него с напряженной ухмылкой. Ухмылка очень не понравилась Чижарду, даже мелькнула мысль, что Мак почему-то не очень жаждет, чтобы Придона схватили в Куябе. Он кивком подозвал слугу, велел свистящим шепотом «Быстро вызови стражу!» Возьми десяток, нет, лучше сотню отборных воинов. Пусть как можно быстрее окружат малый храм. А потом, не снимая оцепления, войдите вовнутрь. Ищите всех, кто похож на... страшно вымолвить... придона. Слуга выпучил глаза, побледнел. Шижард зашипел. Тот моментально повернулся и стрелой вылетел за двери. Слышно было, как загремели тяжелые сапоги и извякнуло железо. Но за столом никто не услышал, не оглянулся. Чижарт перевел дыхание, сердце колотится, что-то нечистое. Резко повернулся к Барвнику. Стараясь не привлекать внимания остальных, прошептал зло. «Выкладывай!» «Что?» — пробормотал Барвник. «Я тоже увидел только сейчас!» «Но ты знаешь больше!» — сказал Щежарт резко. «Говори, почему то заколебался?» Воздух застыл, как теплая вода в пруду. Придон чувствовал липкие струи ароматов душистых масел, благовоний, растираний. Здесь ими пропитано все, даже камни блестят, словно толстых жирные куявы чешут об них свинячьи спины, натертые маслами. Визимайт неслышно шел рядом, принюхивался, всматривался. Рука его как выстрелила вперед. «Вон храм!» «Не тот», — ответил Придон. «А ты откуда знаешь? В этих делах я почти волхв. А вон тот наш». Сердце застучало. Этот храм узнал бы из ста тысяч, хотя отсюда видна только далекая крыша над деревьями фруктового сада. Визимайт оглядывался на каждом шагу, вслушивался и в звуки, и ловил присутствие магии. Они пошли быстро, перебегая от тени к тени, а когда пришлось через площадь, залитую лунным светом, двигались быстрым шагом стражей, что возвращаются с дежурства в казармы. Они не стали отворять ворота в сад, вдруг да заскрипят. Легко перепрыгнули через забор. Здесь полумрак, высокие деревья дают густую тень. Пошли чуть ли не на ощупь. Пряный запах висит в плотном неподвижном воздухе. Под ногами едва слышно скрипел песок. И еще дважды перелезали через ограды. Здесь сады зачем-то разделили, словно деревья могут быть чистыми или нечистыми, или благородными и простолюдинными. Громада храма вырастала, запах пряности и благовоний стал сильнее. Редон поравнялся с последними деревьями, застыл в нерешительности. Тот храм и уже другой. Тот был заброшен, а этот даже в ночи блестает чистотой, могуществом и богатством. Арка огромного входа вся в золоте. Массивные ворота отделаны серебром, блещут драгоценные камни. Над входом появился резной навес в виде оскаленных голов драконов. А по обе стороны застыли в полных доспехах воины-великаны, каждый в два человеческих роста но в железных доспехах. Придон даже подумал было, что живые, но Визимает перехватил его взгляд, покачал головой. Дверь казалась запертой. Визимает первый попробовал в нее толкнуться. Не подалась. Вытащил нож. Придон толкнул, створки распахнулись, как от удара тараном. В лицо пахнуло сладкими ароматами. Большой зал освещен, светильники идут вдоль стен. Изображены диковинные звери, чудовищные птицы с женскими лицами. Магические треугольники, странные знаки. В середине в стену вделаны крупные драгоценные камни, лепные и вырезанные из камня фигуры, что вот-вот бросятся на дерзких. Визимает остановился, напряженно вслушивался. Придон, хотя сам был потрясен, сказал грубо. — Нам дальше. — Да, — ответил Визимает, как во сне. — Но я чувствую чужого. Придон ухватился за рукоять ножа. — Где? — За нами следят. Придон быстро огляделся. Визимайт вздрогнул, провел рукой по лицу. «Все, кто-то из магов смотрел, но недолго. Тогда поспешим». Визимайт медленно двинулся за ним, лицо все еще отрешенное, ноги подгибались в коленях. Придон пересек зал, толкнул другую дверь, нож уже в руке. Пригнулся, готовый к схватке.